Утром она успела прикинуть, что денег им хватит года на три, и они смогут жить без этой агонии по пятницам. Она приготовилась получить девятьсот песо. Составила список самых необходимых покупок, не забыв о новых ботинках для полковника. Наметила, где они поставят зеркало в спальне. Внезапное крушение всех планов вызвало в ней смешанное чувство стыда и досады. Она прилегла отдохнуть. А когда встала, полковник сидел во дворе. "А теперь что ты делаешь?" спросила Анна. "Думаю", сказал полковник. "Ну тогда всё в порядке. Не пройдёт и 50 лет, как мы сможем получить эти деньги". Но полковник решил продать петуха в тот же вечер. Он представил себе дона Сабаса, который одиноко сидит у вентилятора в пустой конторе в ожидании ежедневного укола. Полковник заранее обдумал свой разговор с кумом. «Возьми с собой петуха», — настаивала его жена. «Товар надо показывать лицом». Но полковник отказался. Она, полная отчаяния и надежды, проводила его до калитки. «Пусть у него в конторе будет хоть целая толпа народу», — сказала она. «Возьми его за руку и не отпускай, пока он не выложит девятьсот песо». Можно подумать, что мы готовим нападение. Она пропустила его слова мимо ушей. Помни, что ты хозяин петуха, что никому тебе, а ты ему делаешь и должение. Хорошо. Дон Сабус сидел с врачом в спальне. Не пускать в случае поговорить с ним сейчас, сказал полковнику жена Дон Сабуса. Он советуется с доктором перед тем, как уехать в Имени. а вернется не раньше четверга. Полковником владели противоречивые чувства. Он твердо решил продать петуха и вместе с тем жалел, что не опоздал и застал Дона Саббаса дома. «Я могу подождать», — сказал он. Но женщина и слышать не хотела. Она проводила его в спальню, где Дон Саббас в трусах сидел на огромной пышной кровати, уставившись на врача бесцветными глазами. Полковник подождал, пока врач, согрев пробирку с мочой пациента, понюхал пар и одобрительно кивнул Дону Саббасу. «Лучше бы его расстрелять», — сказал врач полковнику. «Диабет — слишком долгая болезнь. Так мы никогда не избавимся от богачей». «Вы и так делаете все возможное вашими проклятыми уколами инсулина». — сказал Дон Саббас и подпрыгнул на своих дряблых ягодицах. — Ну, а я крепкий орешек, к вам это не по зубам. И обратился к полковнику. — Проходите, кум. Утром я бросился, было вас искать, но даже шляпы вашей не увидел. — Я не ношу шляпы, чтобы ни перед кем ее не снимать. Дон Саббас начал одеваться. Врач положил в карман пиджака пробирку с кровью для анализа. Полковник подумал, что он собирается уходить. «На вашем месте, доктор, я бы прислал куму счет в сто тысяч песо. Тогда он не был бы так занят». «Я ему уже предложил сделку на миллион», — сказал врач. «Лучшее лекарство от диабета — бедность». "Спасибо за рецепт", сказал Дон Сабас, стараясь втиснуть свой тучный живот в брюки для верховой езды. "Да, я не воспользуюсь им, чтобы избавить вас от несчастья быть богатым". Врач полюбовал своими зубами, отразившимися в никелированной застёжке чемодана. Без малейших признаков спешки посмотрел на часы. Дон Сабас, натягивавший в это время сапоги, неожиданно обратился к полковнику: Ну, кум, что там у вас с петухом? Толковник заметил, что врач тоже ждёт его ответа. Стянул зубы, прошептал: "Ничего, кум, просто я пришёл продать его". Дон Сабо закончил натягивать сапоги. "Ну и отлично, кум", сказал он без всякого выражения. "Это самое лучшее, что вы могли придумать". "Я слишком стар для таких дел", оправдывался полковник, глядя в непроницаемое лицо врача. "Будь я на 20 лет моложе, всё было бы по-другому". "Вы всегда будете на 20 лет моложе своего возраста", откликнулся врач. Полковник перевёл дыхание. Он ждал, что Дон Саба скажет что-нибудь, но тот молчал. Молча надел кожаную куртку с застёжкой молнии и двинулся к двери. Если хотите, поговорим на следующей неделе, кум, сказал полковник. Я это и сам собирался вам предложить, ответил Дон Сабус. У меня есть клиент, который может быть даст за вашего петуха 400 песо, но придётся подождать до четверга. Сколько? спросил врач. 400 песо. Я слышал, он стоит гораздо больше, удивился врач. Вы мне говорили 900 песо, напомнил полковник, ободрённый словами врача. Это лучший петух во всём департаменте. Но в другое время за него могли бы дать и 1000. Объяснил Дон Сабас врачу. Но сейчас никто не решится выпустить на арену хорошего петуха. Всегда есть риск получить пулю на галерее. И повернулся к полковнику с подчёркнутым сожалением. Именно это я и хотел вам сказать, кум. Полковник кивнул. Понятно. Он шёл за ними по коридору. Врача задержала в зале жена дона Сабаса. Она попросила лекарство от этих недомоганий, которые появляются так внезапно, что застают тебя врасплох. Не успеваешь даже понять, что с тобой происходит.